Глава девятнадцатая Сно творения На следующее утро фини получила необычное письмо. Оно лежало под подушкой в красивом желтом конверте с круглой эмблемой из разноцветных роз, запечатанное темно-коричневым сургучом. Дрожащими руками фини раскрыла конверт и вытянула в четверо сложенный лист бумаги. Следом выкатилась золотая монета. Финни недоуменно покрутила ее в руках. На одной стороне монеты была изображена эмблема с розами, точно такая же, как на конверте, а на другой выгравирована изящная надпись «Артхаус». Вдоволь налюбовавшись монетой, девочка развернула письмо. «Привет, фини Итак, 5 июля тебе надлежит явиться в Артхаус, в редакцию «Кошмаров», в комнату 73, И показать свой сон ларец. Постарайся принести что-нибудь поинтереснее. Я за тебя уже поручился. Наша легенда такая. Ты, моя дальняя родственница, С детства практикуешь волшебные сны. Хочешь когда-нибудь стать Творио. А я решил пристроить свою родственницу в топ-команду. это золотая монета — ключ к проходу в артхаус. Подкинь ее на ладони. И брось сквозь творец снов арт. Мина Эльфёдоровна появилась, как обычно, ровно в 10. Фини тут же протянула ей конверт с печатью артхауса. Извините, но сонную руку у меня украли, прямо сказала она. Именно поэтому мне нужно поступить в артхаус, чтобы подобраться к тому, кто украл. Учительница долго изучала конверт. — Ты уверена, что сможешь поступить в это заведение? — спросила она, глядя на фини поверх очков. — Там работают лучшие соннеры, и, как я знаю, не понаслышке, туда весьма неохотно принимают юных учеников. Скорее всего, тебе нужен сон-ларец с ингредиентами для сна, способного потрясти даже господина Говарда. Кажется, именно он любит наставлять молодежь. И, милая, ты точно хочешь стать кошмаристкой фини была сражена наповал скажите пожалуйста откуда вы все знаете не утерпела она вы что тоже соннер?» ненель федоровна ответила не сразу судя по ее нахмуренному лбу она принимала очень важное решение ладно «Давай объяснимся, фини! со вздохом произнесла она, присаживаясь за стол. «Когда-то я совершила один серьезный проступок, и в наказание меня навсегда выкинули из сно реальности, одарили сонной розой. К сожалению, мне больше не дано увидеть дворцы Ажура, попасть на карнавал снов. На какой-то миг ее лицо погрустнело, Но она тут же встрепенулась. «Впрочем, я не жалуюсь. У меня есть любимое дело, которое приносит хороший доход. Я практикующий гипнолог. А снореальность осталась в прошлом. И вы совсем не можете вернуться». Не сводя с Финни пристального взгляда, Нинель Федоровна медленно покачала головой. «Сонная роза!» Страшное сно проклятие! Если бы не госпожа Фонтагрюэль, я забыла бы все, что умела. Вот почему я готова вечно служить ей, о чем бы она ни попросила. Только благодаря ее заступничеству у меня остались воспоминания. Эльвире повезло меньше. фини показалось, что она ослышалась. — Постойте, вы говорите о моей бабушке? Нинель Федоровна улыбнулась. «Твоя бабушка не была соннером, но умела ходить во сне. Она пришла ко мне на сеанс, чтобы я вернула ей возможность видеть сны, и мы разговорились. Так я узнала, что она была ходящей до тех пор, пока в сну реальности не произошло одно ужасное событие, очень напугавшее Эльвиру. После этого кошмара она больше не может путешествовать по снам». извини это ее тайна я не имею права раскрыть ее фини потрясенно кивнула она никак не могла поверить так бабушка знает что я хожу в сну реальность ниналь федоровна отвела глаза и посмотрела в окно нет не знает сообщила она со вздохом но подозревает все эти твои долгие сны конечно наводят на мысли «Значит, она специально пригласила вас, чтобы вы все разведали?» «Возможно». «И что? Вы ей все расскажете?» Представив разгневанное лицо бабушки, фини почувствовала, как легкий холодок пробежал по спине. Нинель Федоровна сняла очки и принялась протирать их платочком. Всю жизнь Эльвира боялась, что ее сын тоже сможет ходить во сне, «Но этого не произошло, и вдруг ты — такой необычный ребенок!» «Да, бабушке всегда не нравилось то, что я делаю и говорю», — пробормотала фини «Особенно мои фантазии. Она хочет уберечь тебя». «И знаешь что?» — Нинель Федоровна прищурилась, смерив фини долгим взглядом. «Думаю, пока нам не стоит говорить ей, что ты уже была в сну реальности». Тем более, что Эльвира действительно просила меня приглядеть за тобой. Она подозревает, что ты ходишь во сне, но отказывается верить. К тому же ты соннер, правильно? Я заметила, как загорелись твои глаза, когда ты увидела китайские кисти. А знаешь ли ты, что это живицы? С их помощью можно рисовать сны. «Да, они мне очень понравились», — восторженно призналась фини Правда, я еще не знаю, как ими пользоваться. — Всему свое время. — Буду с тобой откровенна. Нинель Федоровна встала и, скрестив руки на груди, посмотрела на фини поверх своих старых очков. Еще по рассказам Эльвир я поняла, что ты соннер, но решила сначала понаблюдать за тобой. Я, кстати, уже собиралась поведать ей о моих догадках, но раз сама госпожа Фонтагрюэль... Напомнила мне о давнем долге. Учительница почему-то нахмурилась, но продолжила. И все же, фини окончательное решение за тобой. Что скажешь? — Ничего не надо говорить, — испугалась девочка. — Бабушка и так пытается контролировать каждый мой шаг и грозится, что заберет к себе. — Значит, решено. «В любом случае я всегда буду служить истинной хозяйке дома». Большие лучистые глаза за стеклами немодных очков взглянули прямо на фини и на какой-то миг девочке показалось, будто на нее смотрит огромная мудрая кошка. Интересно, что же такого натворила столь серьезная и даже чопорная особа, как Нинель Федоровна, чтобы ее прокляли? Финни было очень интересно, но расспрашивать она не решилась. — Ну а теперь расскажи, Финни, зачем тебе понадобилось поступать в артхаус В этом доме всегда учились создавать кошмары. Ты уверена, что это для тебя? И что это за история с кражей сонной руки? — Чтобы помочь тебе, я должна знать все. Косо, глянув на дверь, не подслушивает ли там вездесущий брат, Финни дала себе несколько секунд на размышление Кай советовал никому не рассказывать о том, что она стала хозяйкой, но Нинель Федоровна и так знала об этом. Да и почему эта Финни должна его слушать? Вспомнив, как парень обратил ее в перо, она нахмурилась. — Я помогу тебе, — почувствовав ее сомнение, повторила Нинель Федоровна. — Ты должна мне довериться. «Если госпожа фонта обратилась ко мне, значит, тебе нужна не только помощь в сонном мире, но и защита здесь, в реальности!» Фини глубоко вздохнула. «Все началось с торжества на вилле с Фумато!» Начала она, присаживаясь на кровать лицом к учительнице. «Я нашла сонную руку в камине, и тогда...» После того, как фини закончила... Нинель Федоровна долго молчала. — Ты ввязалась в очень серьезную игру, финиста, — удрученно произнесла она. — Конечно, эти новые властители постарались обобрать тебя. Она поджала губы, выражая крайнюю степень неодобрения. — Жаль, что Кайлих тебе не помог. Это удивляет меня, ведь он истинный Творио. И, кроме того, был учеником госпожи Фонтагрюэль. «Даже странно, что дом выбрал не его, а тебя». «Я об этом не просила», — пробурчала фини немного задетая словами учительницы, хотя внутренне понимала, что та права. «Почему дом выбрал ее, простую девчонку, а не кайлиха, профессионального соннора? Ты не должна думать, что недостойна дома». успокаивающе произнесла Нинель Федоровна. «Это волшебный дом. Он знает, что делает. Поэтому мы постараемся выучить тебя на Соннера как можно быстрее». «Значит, вы поможете мне поступить в артхаус?» «Я не уверена, что тебе стоит туда поступать, но...» Нинель Федоровна подавила тяжелый вздох. «Раз Кайлих отказался, другого выхода я не вижу». — Я тоже, — кивнула фини Даже мои друзья, э, знакомые из общей сна, не спешат мне помогать. — Ученики Кайлиха, — припомнила Нина Эльфедоровна, — это неудивительно. Наверняка он запретил им. Она снова почему-то нахмурилась. — Я все равно поступлю, — решительно произнесла фини Мне нравится создавать сны, и я хотела бы обучаться сномагии. — Я Конечно, бабушка не одобрит такой институт. Нина Иль Федоровна неожиданно рассмеялась, наверное, представила реакцию бабушки Эльвиры узнай-то о выборе внучки. Это не институт, а мастерская. В основном там работают сонные разных специализаций. А вот чтобы обучаться у одного из властелителей, надо пройти отбор и получить от него приглашение. Фини загрустила. Кажется, попасть в этот артхаус гораздо сложнее, чем она предполагала. — У тебя есть жестяная коробка из-под печенья? — вдруг спросила Нина Эльфедоровна. — У тети лист точно есть! — живо откликнулась фини А зачем вам? — Не мне, а тебе! — назидательно произнесла учительница. — Соберем твой первый сон, ларец! — Раз ты решила учиться у главного создателя кошмаров, надо его хотя бы удивить. Тетя Лис с радостью отдала свою любимую коробку со звездами и даже не спросила, зачем она понадобилась племяннице, да еще добавила туда печенье. — Это мое секретное печенье. — Финиковое, — шепнула она фини Очень вкусное. — Не поверишь, но мне приснился его рецепт. попробуйте «Сейчас принесу чай». Финиковое печенье действительно оказалось очень вкусным, пряным и ароматным, а еще каким-то домашним. От него сразу улучшилось настроение. Даже и Нинель Федоровна съела пять штук, хотя всегда отказывалась от выпечки тети Лис, утверждая, что сидит на особой диете. «От этого печенья веет уютом и домашним теплом», — вздохнула она. Словно я вернулась в детство, где нет проблем, а есть только счастье, простое, искреннее и вкусное, как это печенье. После чая Нина Эльфедоровна долго рассказывала Фине, как наполнить сон ларец самыми разными элементами сна, ароматами, чувствами, предметами. Например, можно сотворить снежную бурю, и поместить ее в крохотную бутылочку, а затем воссоздать в любом месте сно реальности. Или нарисовать какое-нибудь место для отдыха, скажем, берег моря, переместиться туда через картинку, чтобы набрать интересных вещей, камешек, цветок, ракушку, а затем с их помощью воссоздать свой сон сколько захочешь раз. Свой сон можно подарить или продать, «Любому человеку, просто передав сон ларец», — наставляла Нина Эльфедоровна, — «тогда этот сон станет для него реальностью, но только там, в сонном мире. Здесь, у Слиппов, такой сон будет всего лишь иллюзией». «Может, это и неплохо», — задумчиво проговорила фини вспомнив о кошмаре, в котором она оказалась по вине властителей. иначе сонноры могли бы создавать во сне монстров и переносить их в реальность. Похвально, что ты это понимаешь, Фини, произнесла Нинель Федоровна. И все же, сны и реальность связаны тонкими незримыми нитями, но связаны прочно. Они гораздо ближе друг к другу, чем кажется людям. Неважно, соннором или слипом. Поэтому сном магия, даже самая невинная, требует осторожности, не забывая об этом. Хорошо, кивнула Фини. Но сейчас давай-ка я научу тебя, как ловить вещи с помощью творца снов, сказала Ниналь Фёдоровна. У тебя же есть такой? Да, мне подарила Власа, кивнула Фини. Моя подруга Птица Дрима. Очень странная подруга. покачала головой учительница. «Дримы — фантомы, хищницы. Охотятся за чужими снами. Иногда ими становятся сонеры, у которых проявился сноватар Дримы. Обычно с такими людьми заключают контракт на оплату их услуг, так как их работа стоит недешево. <дых> ну да ладно, давай вернемся к сонларцу». Нинель Федоровна заметила, что Фини помрачнела. Ты должна сотворить сон, который показывает силу твоего творчества. Конечно, ты могла бы создать и кошмар, но раньше ты их не делала, правильно? Поэтому давай сосредоточимся на сне вдохновений. После такого необычного урока с Нинелью Федоровной Фини с энтузиазмом приступила к наполнению сон Ларца. Каждую ночь Она приходила на каменную террасу сада, дожидалась сонного вечера и, обернувшись птицей, летела к дальнему озеру. Она решила показать в артхаусе свой любимый сон. Среди жемчужной россыпи звезд висят, словно блестящие елочные шары, разноцветные планеты, большие и малые, а между ними сверкают золотые рощерки метеоритного дождя. Обычно Финни разжигала небольшой костер на берегу и часами сидела рядом, созерцая движения планеты звезд, отраженных в зеркальной озерной глади и словно наполнялась огромной волшебной силой. Финни старательно ловила детали сна. Кистями-живицами она плавно загоняла планеты прямиком в жестяную коробку. Затем ссыпала звезды и ловила метеоритные капли, разливала по небольшим бутылочкам ароматы ночной свежести, пряных луговых трав и догорающего костра. Пользуясь наставлениями Нинель Федоровны, она старательно заворачивала в мешочки сонное уханье совы, стрекот-цикат и ленивое жабье-кваканье. К концу недели... В ее жестяной коробке лежали золотой шарик, восемь крупных стеклянных бусин разного цвета и кусок черного бархата, расшитый мелким жемчугом. Помимо мешочков со звуками и бутылочек с ароматами появился стеклянный пузырек с золотыми крупинками, сухие травинки и цветы, камешки и даже щепка от полена. Утром 5 июля... фини с большим нетерпением ожидала прихода Нинели Федоровны. И как только учительница появилась на пороге, сразу вручила ей жестяную коробку со своим сновидением. Но тетя Лис позвала всех пить чай с финиковым печеньем, и Финни пришлось умерить свое нетерпение. Как назло к Владу пришел Глеб, а с ним какая-то девушка, фини ее не знала, и, конечно, тетя Лис обоих пригласила к столу. «Это Вика», — представил девушку Глеб. «Она тоже организатор квеста на вечеринке, как и мой брат». «Да я просто буду прятать подсказки в разных уголках по всей школе», — девушка с удовольствием откусила сразу полпеченья. «Ничего особенного. Все придумал Андрей. Ой, какое же вкусное!» «Это особенное печенье», — мигом отозвалась тетя Лис. «Можете не верить». но его рецепт мне приснился. Так странно, я запомнила его до мельчайших подробностей, хотя раньше никогда не готовила ничего с финиками. «Как интересно!» — хлопнула в ладоши Вика. «А давайте сделаем ваше финиковое печенье главным призом. Это лучшее печенье, какое я ела в своей жизни!» «Конечно!» — обрадованно кивнула тетя Лис. «Я напеку вам огромный пакет!» «А что это вообще за квест?» — с интересом спросила фини на какой-то миг даже позабыв о жестяной коробке со сном. «Правила очень простые», — дружелюбно улыбнулась Вика. «Все делятся на команды по трое, получают первую подсказку и ищут остальные. В каждой подсказке новая подсказка, как найти следующую, пока не доберешься до главного приза». «У тебя такие красивые синие волосы». вдруг сказала девушка, глядя на фини «Как насчет того, чтобы помочь нам? Ты могла бы сыграть одного персонажа». «Это какого?» «Да все просто», — ответила девушка, потянувшись за новым печеньем. «Будешь пугать участников». фини растерянно моргнула. Влад загоготал, Глеб с удивлением воззрился на Вику. Тетя Лис недоуменно переглянулась с Нинелью Федоровной. да я тоже буду пугать засмеялась вика заметив реакцию окружающих это же весело будем выскакивать из за штор сыпать конфетти в лицо и всячески подгонять выкриками вы не справитесь аутсайдеры вдруг забасила она а вот и самая отставшая команда фини улыбнулась вика ей понравилась можно я тоже буду пугать — вдруг спросил Глеб. — Все равно брат запретил мне участвовать. Я же знаю все подсказки. — Мог бы и не спрашивать. Ты давно в нашей команде Кошмариков, — рассмеялась Вика. — А за одной за Финькой присмотришь, — милостиво разрешил Влад. — Не вопрос, — пожал плечами Глеб, схватив свою чашку с чаем. Он сделал глоток, поперхнулся и почему-то покраснел. Тетя Лис выгнала бровь. и выразительно посмотрела на племянницу. «Нам пора заниматься», — пробурчала фини и поспешно встала из-за стола. Она решила, что пойдет пугать участников вместе с веселой Викой, и все равно, что там будет Глеб. «Ну что же, посмотрим на твой сон», — улыбнулась Нинель Федоровна. Открыв жестяную коробку, она внимательно изучила все предметы. А теперь подуй внутрь коробки и произнеси «сноклинание» на древнесонном языке». Она протянула фини листок. «Сноклинание» состояло из слов, на первый взгляд подобранных без всякого смысла. «Дерево, луч, небо, аквамарин, жаба» и прочие слова, никак не связанные друг с другом. Смысл записей на древнесонном «Станет понятен тебе только во сне, да и то на определенном уровне», — видя замешательство Фини, пояснила Нинель Федоровна. «В реальности ты просто должна прочесть эти слова, даже если они кажутся тебе полной абракадаброй». К удивлению Фини сно клинания сработало. Из коробки поднялся серебристый дымок, уплотнился, став облаком, И она увидела свой сон, только гораздо бледнее, словно смотрела на него через толщу воды. «Ну что же, с этим можно идти в артхаус», — внимательно изучив картинку одобрила Нинель Федоровна. «Качественное изображение. Конечно, это еще не анимация, но для начала очень даже неплохо. Только знаешь, что, фини Тебе надо добавить некий образ, этакий заключительный штрих. Он даст твоему сну особую магию, свяжет тебя с ним, сделает его драгоценным. — Я подумаю, — восхищенно кивнула фини Еще одно. Несмотря на то, что им нужны волшебники, Творио, по привычке они все равно будут искать кошмариста. поэтому сохраняй спокойствие, если тебя откажут. Мы придумаем другой способ, как забрать сонную руку». Ободряюще кивнув Фини, Нинель Федоровна плотно закрыла жестяную коробку и держала ее в своих руках до того момента, пока серебристый дымок окончательно не растаял.